Зима пошла интересная. У Бубы была корь, ездил новый доктор. Потом родился маленький, потом открылась печка. Это было, пожалуй, самое интересное, и случилось так. Стоял Лелька у круглой печки в детской и смотрел в темную пыльную щель около стены, куда печка не доходила. Вдруг оттуда выбежал кто-то маленький, кругленький, на тоненьких ножках. Побежал по стенке Бойко, будто за делом. И вдруг остановился, словно ключи забыл. Или что? Стоит. Лелька на него смотрит, а он думает. Пришла нянька. Сняла с ноги туфлю, шлепнула по-кругленькому. Ишь, павок проклятый, павка убить сорок грехов проститься. А потом Лелька всунул голову в щель и много увидел хорошего. Мотались там пушистые комки пыли, висела черная прокопченая паутина, и бегали, шурша ножками, разные маленькие, пузатенькие и усатенькие. Лелька покрошил им пряника и привел Бубу, чтобы та удивлялась. Но Буба не удивилась, она испугалась, засопела носом и заплакала. И Лельке стало страшно. Они убежали, взявшись за руки, и больше никогда в щель не заглядывали. Но уже ничего нельзя было поделать. Печка была открыта, и стоило Лельке заснуть, как из нее вылезала всякая невидаль нехорошая. Вообще спать было страшно. Укладывали рано, восемь часов. Заставляли поворачиваться лицом к стене и закрывать глаза. Но Лелька глаз не закрывал. Нянька долго прибиралась и бубнила себе под нос, вспоминая все дневные обиды. Рады со свету жить, рады. В церкву не ходил, бани перекрести. Статочное ли дело? Бубнит, бубнит, а по стене бегают тени. Зайцы, собаки и разные маленькие, пузатенькие, усатенькие. Ждут, чтобы заснул. Тогда прямо в сон прыгнут. Потом объявился бакалавр.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 Симпатичный и немножко сконфуженный. Он держал в руке распортую подушку и ел из нее перья, выгребая полными горстями. Ясное дело, что это и был бакалавр. На другой день, когда учительница заставляла повторять фразу Пчелы питаются медом, Лелька робко сказал А бакалавр перьями и пухом.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 Так бакалавр среди бела дня залезал к нему в кровать и воровал пух из подушки. Хворал Лелька долго. Бубу к нему не пускали, отделили его ото всех. Сидела одна нянька и рассказывала свою сказку. Одну она только и знала. Сказка была очень страшная про девочку Путю, которая двадцать лет не росла и говорить не умела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 Это Путя мела избу. Наконец, выпустили в другие комнаты. «Здравствуй, Буба!» Но мать остановила строго. «Зачем сестрицу Бубой называешь? Ее зовут Сонечка. Ты теперь уж большой, нехорошо». Но Лелька посмотрел на сестрицу и не поверил —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 Насыпали сладкого, буба лизнула порошком, и днем стало тихо. Не шуршали, не шелестели, нянька вымела гусиным крылом дохлых тараканов. Зато по ночам стал кто-то всхлипывать из-за печки и из щёлки, и тягучая тоска шла до самой Лелькиной кровати. Он лежал, закрыв глаза, и слушал. Постом повели в зоологический сад. Зеленой травки, однако, не было, и Лелька смутно тревожился. Так привык думать, что в зоологический сад идут по ярко-зеленой полоске веселой и смешной. Поехали на извозчики, все вместе. Буба на коленях у матери, он у няньки. Прохожий мальчишка крикнул Мала куча!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 Кругом мокрый оттаивший снег с черными проплешинами и запах земляной гнили, а он смотрит туда, на розовую полоску. Лелька весь задрожал и вскрикнул. Подошла мать. «Олень, млекопитающая», — сказала она. «Пора домой, ты весь посинел». Дома Буба стала играть в зоологический сад и представляла черепаху, ползая по дивану. Лелька не мог играть, сидел один и томился. На другой день после обеда вынесли маленького в гостиную. Все собрались вокруг, улюлюкали. Лелька подошел тоже и, как все, щелкнул языком и сказал «Улюлю». Приятно чувствовать свое превосходство.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 а глаза тоскуют на розовую полоску печального неба. Лилька прибежал в гостиную без погремушки и ничего не ответил няньке. На четвертой неделе поста водили в церковь исповедоваться. Лилька ничего не сказал священнику, а, вернувшись домой, плакал. Мать увидела, приласкала мельком, «О чем, глупыш, убиваешься?» Он заторопился и, не глядя в глаза, тихо сказал, «У меня есть одна тайна». «Какая тайна?» «У детей от родителей. Я боюсь оленя». «Оленя? Что за вздор? Где же здесь олень?» «Там», — отвечал Ленька, показывая рукой в гостиную. Он чувствовал, что все равно, куда показать там. «Какие глупости». Удивилась мать, как же мог олень залезть на четвертый этаж. Она отстранила Лельку и встала. Олень — четвероногая млекопитающая, и, уходя, прибавила. Очень полезное животное. Лелька худел. Лицо у него стало острое, как у мышки. Сидел в углу и думал об олене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 — бубнила нянька. — У Корсаковых всех детей желудевым кофеем поили, вот и были здоровы. Три дня перед Пасхой все ходили сердитые, мыли, чистили, попрекали друг друга, готовили. В субботу вечером Лелька зашел в кухню. Там злая красная кухарка поворачивала на плите какой-то кусок, который шипел и плевался.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 По лестнице поднимался рослый парень в белом переднике с окороком ветчины на голове. Взглянул на Лельку и вошел в кухню. Самолучшие кухарочки, самолучшие подарочки загудел и звякнул его голос, как медная посуда. Прилетела пава, затянула кухарка не раньше, не позже, а непременно когда не нужно. Лелька встал на колени и перегнулся вниз. В ушах зазвенели радостные тихие колокольчики. «Кокетка!» — звякал парень. «От самой давно панифиды пахнет, оттуда же!» Зазвенели колокольчики, и ласковая печаль протянулась ближе. «Олень! Олень! Олень!» «Это ваш мальчишка на лестнице на окно залез?» — спрашивает парень. Кухарка выглянула. «Чего врешь, Никого тут нету». «Ну, нету так нету. И не было». «Ну, не было так не было». Кухарка подошла к окну, провела ладонью по подоконнику. «Место гладко, ничего. Ну, проваливай, чего стоишь? Лезут тоже. Не раньше, не позже».